Богдан Сушинский. «Колокола судьбы». Немцы шли походной колонной, не выдерживая, однако, строя. В бинокль Андрей видел, как, переговариваясь, они смеялись, чувствуя себя так, словно вышли на прогулку. Только войдя в оконимляющую платонизину, офицер выделил троих солдат и выдвинул их метров на сто вперед, чтобы разведали проход» а колонну остановил, давая возможность подтянуться отстающим. — Эй, солдаты, что за часть? — крикнул Беркут по-немецки, когда дозорные приблизились к гриде метров на 20 но все еще прятался за высоким, похожим на пень, валуном. — Кто вас ведет? — Взвод лейтенанта Шильгофа, — объяснил один из гитлеровцев, останавливаясь в нерешительности. «А кто вы?» «Вам приказано смотреть эту местность?» Появился Беркут на гряде с бинокля в руке. «Да, господин офицер, ставший наряда унтер-офицер Крамке». «Передайте лейтенанту, что мои люди уже осмотрели эту каменистую пустыню и даже пытались подстрелить двух зайцев, но это им не удалось». Была еще девушка-пастушка. К сожалению, убежала. За ней мы охотились всем взводом. Унтер-офицер и рядовые дружно по-солдатски заржали. «Тогда нам делать здесь нечего, господин обер-лейтенант!» Подошел к рамке еще ближе к нему, чтобы разглядеть звание. Тем временем Беркут заметил, что лейтенант уже рассматривает его пинокль И тоже видно понял, что командование что-то напутало. Местность успели осмотреть. Вы откуда? поинтересовался Андрей унтер-офицера. Из Подольска? Нет, из Кричевского гарнизона. Это недалеко отсюда, железнодорожная станция Кричево. А нас пригнали из Загребска за 30 километров машинами. Такая спешка. Будто намечаются о наступление на Сталинград или взятие Москвы. — Сейчас мои люди отдыхают. «Ефрейтер — Ефрейтер! — крикнул он, обращаясь в ту сторону, где сидел в засаде десантник. — Поднимайте людей. Готовьте к возвращению машинам. «Я воль — Яволь! — ответил Горелый, несколько замешкавшись. — Передайте своему лейтенанту Шильгофу. Пусть уводит вас к лесу. Спуститесь вниз и обойдите это плату справа. Главные события будут разворачиваться там. Нам тоже приказано спускаться туда. Я воль, господин обер передам. Поставьте, унтер-офицер. Подойдите ко мне. Угостите своего литеранта этой сигареты. Достал он из кармана брюк-портсигар. В знак нашего заочного знакомства... — Пусть в субботу приходит в ресторан «Бавария» в Подольске. — Скажете, это из моих парижских запасов. — Да, и передайте лейтенанту, пусть сообщит командованию, что вы тоже осмотрели плато. — Так командование будет спокойнее. Очевидно, у лейтенанта не было ни малейшего желания дальше взбираться по этой каменистой тропе. Продираясь через кустарники вздрагивая при каждом шорохе в ближайших кустах. Выслушав доклад унтер-офицера и приняв французскую сигарету, он прощально помахал рукой, очень кстати подвернувшемуся на его пути обер-лейтенанту, и приказал взводу спускаться на равнину. «Неужели ушли?» — не поверил горелый, когда Беркут, закурив сигарету... Он курил крайне редко, обычно после очередной операции. Подошел к скале, где его ждал младший сержант. — Взгляни со скалы, убедись, как бы они не передумали. — Точно, ушли, — доложил боец через несколько минут. — Теперь до вечера можно жить спокойно. Однако не успел он спуститься с горы, как где-то там у подножья плато трелью усердного дятла заявил себе автомат. В ответ отстучали еще две очереди, вслед за которыми разгорелась такая стрельба, словно взвод немцев столкнулся с целым отрядом. — Что там могло случиться, а товарищ лейтенант? — негромко спросил горелый, снова поднимаясь по склону черного монаха. Подождем несколько минут, увидим. Может быть, полят, чтобы показать, что идет яростное прочесывание. — Что за стрельба, горелый? — вдруг донесся до Беркута густой бас. — Кто стреляет? — Петро. По голосам, по шагам Беркут определил, приближаются трое, и сразу же метнулся за скалу. — Пока не ясно, товарищ младший лейтенант. — крикнул Горелый, уже почти поднявшись к вершине. — Зато у нас гость лейтенант Беркут. — Беркут? — снова прорычал Бас. — А ты что, сдурел? Какой Беркут? Откуда он взялся? Первым на поляну возле скалы выскочил младший лейтенант. Увидев выглянувшего из-за неё немецкого обер-лейтенанта, Он на мгновение какое-то опешил и, как показалось Андрею, даже нервно повел стволом автомата, словно срезал автоматной очередью. Но все же нервы не подвели его. «Вы есть Беркут?» «А разве вас не просили запомнить мою внешность?» Снова вышел на поляну Беркут. «Точно. Вроде похож». Оглянулся Колодный на сопровождавших его двух солдат. Те неуверенно промолчали. — Да он это он, Беркут! — развеял его сомнения Горелый. — Ну, если так, — одернул гимнастерку младший лейтенант, — тогда стоит доложить по всей форме. Товарищ капитан, десантная группа младшего лейтенанта Колодного прибыла в ваше распоряжение. — В мое... Удивленно спросил Беркут, не сумев дождаться окончания доклада, и даже оглянулся, уж не адресованы ли эти слова кому-то другому. «Так точно, товарищ капитан, ваши. В группе шесть бойцов. Радист, рядовой Задунаев, легко ранен во время десантирования. Обстреляли, пытались взять его, но мы отбили». Отняв руку от козырька, уже другим, менее официальным тоном, и даже уменьшив рог от своего непонятно где рождающегося, при его привычной средней комплекции, баса добавил. «Ну, здравствуйте, товарищ капитан! Мы уже отчаялись отыскать вас. К тому же слух по селам пошел, что, дескать, убит Беркут, погиб в бою, а вся группа его уничтожена». Да и партизаны из двух других отрядов развеяны по окрестным лесам. Распускать слухи о гибели партизан и своих победах этому фрицы научились. «А ведь затихло, товарищ младший лейтенант!» Прервал их знакомство горелый. «Но что там происходит, не пойму. Тут был взвод немцев, так товарищ лейтенант переговорил с ними. Отошли». — С немцами переговорил. — Ну да. Еще несколько коротких автоматных очередей, и снова все затихло. — Неужели действительно блефуют? — засомневался Беркут. — Что-то не похоже. Неужели наткнулись на Мазовецкого? Но он вроде бы давно ушел. — Отойдем в сторону. — Тронул Андрей за локоть колодного. — Нужно поговорить. «Ну, братцы, все видел, но чтобы наш младшой докладывал фрицевскому лейтенанту, такого наблюдать не приходилось даже в кино», — изумился один из бойцов, пришедших с Колодным. «Это наш старшина Кравцов. Уже на ходу представил смеющегося младший лейтенант Колодный. «Испододессы». Не из шутников, правда, но факт есть факт. С ним рядовой копань. Оба из дивизионной разведки. Ребята опытные. Радист, Задунаев и рядовой гаенок остались на базе. Гаенок — бывший танкист. Водит машины любой масти. Изучил немецкий бронетранспортер. Радист тот, правда, из новеньких. Но вы же знаете, товарищ капитан. Радисты — армейская элита. Кого дадут, на того и молись. Так, ну состав группы мне ясен. Только уточняю, звание мое лейтенант. Если, конечно, к этому времени не разжаловали. Грустно улыбнулся Беркут, присаживаясь на камень между двумя старыми развесистыми соснами и приглашая младшего лейтенанта последовать его примеру. Однако тот сел не на камень, а прямо на землю, по-турецки поджав под себя ноги и привалившись плечом к стволу дерева. — Никакой ошибки, товарищ капитан. Разве по рации вам об этом не сообщали? О повышении звания. — О повышении? До капитана? — изумленно переспросил Андрей. — Что-то вы здесь напутали, младший лейтенант. — Никакой путаницы. «Сведения, как в разведке генштаба?» «Да, странно. Не мог скрыть своей растерянности Беркут. Впрочем, ни в моей группе, ни в двух соседних отрядах рации не было. Пока вас высаживали, мы принимали тяжелый бой. Связной из отряда, где имеется рация, судя по всему, не дошел, погиб. «Да мы тоже чуть не погибли». Еще в самолете, у самой линии фронта. И, к счастью, все еще на нашей стороне. Пилоту пришлось идти на вынужденную посадку. Мессер подбил, правда, легко. Подлатались и снова взлетели. Здесь тоже. Первые дни, как в аду. И не в вас, ни ваших бойцов. А что касается задания, на базе для вас небольшой пакет. В нем, среди прочего, удостоверение на имя капитана Громова. Даже об удостоверении позаботились. Тронут, младший лейтенант, тронут. А устно уже просили передать, что приказ о присвоении вам звания старшего лейтенанта был подписан еще тогда, когда вы сражались в доте на Днестре. Майора, не помню его фамилию, у которой погиб. — Это он вас, видя награды за храбрость. — Братцы попросил командование. — В последний сеанс связи. — В последний? Господи! До меня ли ему тогда было? — Майор Шелуденко, комбат. — Святая душа! Нервно постучал Веркут кулаками по коленям. Воспоминания последних днях укрепрайона всегда давались ему тяжело. не видать, мужик, был ваш комбат. Ну, а капитана, как я понял, присвоили уже сейчас, перед нашей высадкой в тыл. Сделано тут вами немало. Командир партизанского отряда и вообще, мне о вас такое понарассказывали, ходит в эсэсовской форме. Знает немецкий язык, дерется как черт. Но, честно говоря, я даже забоялся. А вдруг наш капитан фрицам подыгрывает? Потому и неуловимость такая. Тоже не следует исключать, тоже не следует. А за капитана все же спасибо. расчувствованно произнес Беркут. Не потому что звание важно, что не забыли там у нас в армии, не забыли. Он отвернулся, помолчал. Колодный тоже умолк и сочувственно покряхтел, давая понять, что вполне представляет себе, сколько довелось пережить человеку, которого судьба на два года забросила в глубокий тыл врага. И какие чувства вызвало у него сообщение о том, что в конце концов командование оценило его заслуги. Но тогда получается, что и об ордене Красной Звезды вы тоже не знаете. Вдруг спохватился младший лейтенант. Все за тот же Дот, за Днестр. А весь гарнизон Дота наградили медалями. Посмертно, конечно. Да, весь, это точно, оживился Андрей. «Значит, и сержанта Крамарчука тоже?» «О сержанте не знаю. Сказано было, гарнизон посмертно, медалями за отвагу». «Справедливо, справедливо!» — взволнованно прошептал Беркут, чувствуя, что горло ему сжал предательский комок, мешающий говорить и сдерживать свои чувства. Если бы об этом могли узнать бойцы гарнизона, пока все они еще были живы. Да, пока еще были живы. Если по справедливости, всех их стоило бы представить к званию героя. Ну, кроме меня, конечно. виновато как-то улыбнулся он, расстегивая китель, вдруг показавшийся ему слишком тесным и жарким. Я всего лишь командовал этими людьми. Сражались они. Говорят, вас там заживо замуровали. И спаслись только вы, да какой-то сержант. Спаслись трое. Была еще медсестра, сержант Крамарчук и медсестра Мария Кристич. М да, была. Знать бы, где она сейчас, и жив ли Крамарчук. А потом вы создали свою партизанско-диверсионную группу. Из той группы, которой я командовал до плена, остался только один боец, польский офицер. — Польский? Тот самый поручик Мазовецкий? — А что о нем вам тоже известно? — И не только мне. — Вас просили охарактеризовать его более подробно, говоря для высокого начальства. — Вот как? А чем он заинтересовал начальство? Это бы вы, конечно, не знаете. — Очевидно, собирается как-то использовать. Я даже слышал, что вроде бы всех наших советских поляков-фронтовиков отзывают в тыл. Возможно, хотят сформировать особый отряд. Когда-то же мы дойдем и до Польши. Там он и пригодится. логично где-то в драке один за другим прозвучало три разрыва снарядов